Глава 23. Максим. За полчаса до встречи с Лерой. Неужели это совпадение? Разве такое вообще возможно? Вчера, глядя на эту художницу, у меня было чувство, что я переместился в машине времени на 20 лет назад. Эта девчонка очень похожа на Нину. Волосы, глаза, губы, голос. Даже дерзкий взгляд у нее точно такой же, как был у Нины, когда ее кто-то выводил из себя. Я был на сто процентов уверен, что она принесла эту картину по просьбе Егора. Подумал, что он тем самым решил снова напомнить о том, что случилось с его сестрой. Но, видимо, я ошибся. Жестко ошибся. Когда девчонка сбежала с благотворительного вечера, я подошел к художнику, с которым она общалась, и стал расспрашивать о ней. По словам художника, эта Валерия встречается с неким Богданом, сыном предпринимателей, и собирается выйти за него замуж. Вчера вечером я попросил своего помощника Леонида собрать на нее информацию, и сегодня утром он позвонил мне с докладом. Валерия Савельева, 19 лет, коренная москвичка, росла в детском доме вместе со своей старшей сестрой. Их родители давно умерли, и из родственников на данный момент никого не осталось. Девушка работала в ночном баре официанткой, уволилась около двух месяцев назад. Причину я не уточнял, но если вам нужна эта информация, то сегодня же наведаюсь в тот бар и разузнаю о ней побольше. Я был уверен, что она знакомая Егора. Предполагал, что она приехала с ним из Вологодской области или они познакомились здесь, в Москве. Но раз она росла в детском доме, то первый вариант сразу отпал». «Фамилия Балашова нигде не фигурировала?» – уточнил я у помощника. «Нет». Слова Леонида окончательно загнали меня в тупик. Я проверил ее соцсети. Ни Егора, ни его матери у нее в друзьях нет, а еще нет ни единого фото с кем-то из них. Зато есть много фотографий ее картин. Есть картины с мультяшными героями, как раз-таки в стиле русалки Ариэль, и есть ее собственные портреты в образе Клеопатры и в образе принцессы. И ее лицо на этих портретах очень похоже на лицо Нины. Сложно поверить в такие совпадения, но получается, что эта девчонка сказала мне правду. Она всего лишь художница, которая подрабатывала официанткой. Простая детдомовская девушка, которая никак не связана с семьей Нины. Она хотела сделать свой вклад в благотворительность. Подготовилась, принесла картину русалки, которой, скорее всего, тоже предала свои черты лица. А я набросился на нее и напугал. В тот момент я не управлял собой. Был охвачен злостью, все тело горело от желания проучить ее за такие сюрпризы. В зале было достаточно темно, но в один момент на ее лицо упал свет от софита, и все слова, которые я хотел сказать ей дальше, встали поперек горла. Я был шокирован тем, как она похожа на Нину, и даже решил, что она ее родственница. На ее странице в соцсети есть фото, где она стоит за барной стойкой и улыбается в камеру. Так вот, ее улыбка точь – точь-в-точь, как у Нины. Не думал, что на свете есть люди, которые не являются друг другу родственниками, но при этом так сильно похожи. Как же я облажался вчера. Вспоминая ее побелевшее лицо, ее дрожащие губы… Неудивительно, что она сбежала после того, как я начал говорить о своей погибшей жене. Наверное, она вообще не понимала, что происходит. Приняла меня за психа и, пользуясь случаем, унесла ноги. Я хочу извиниться перед ней. Уже понял, что она навряд ли согласилась бы встретиться со мной, поэтому пошел на небольшую хитрость. Попросил художника организовать нам встречу. Сижу в ресторане, смотрю в окно и вижу, как она выходит из такси. Чёрт, у нее даже походка, как у Нины, слегка пружинистая. Она входит в зал, оглядывается по сторонам, убирает за плечо светлые волосы, устремляет на меня взгляд и... резко замирает. Сейчас точно сбежит. «Присаживайся», — говорю я, указывая на стол и ловлю себя на мысли, что я не тактично перешел на «ты». Идет ко мне робкими шагами, ее грудь поднимается от быстрых вздохов, в глазах застыл страх. «Валерия, садитесь. Я хочу поговорить с вами о вчерашнем вечере». «Я шла встречу с художником». Растерянно глядя на меня, произносит она и садится напротив. «Он хотел поговорить со мной о работе». Я снова обвожу взглядом ее лицо, еще раз поражаюсь ее сходством с Ниной и, набрав полную грудь воздуха, выпрямляюсь. «О работе тоже пойдет речь». Отвечаю я, понимая, что совсем забыл об этом моменте. Но для начала я хочу извиниться за то, что напугал вас вчера. Удобно, если я буду обращаться к вам на «ты»?» Уточняю я и вижу на ее лице легкую улыбку. «Вчера вы не спрашивали разрешения, но вообще да, мне удобно». «Твое появление на благотворительном вечере вызвало у меня воспоминания о погибшей жене. Откровенно говорю я, ты очень похожа на нее и так совпало, что твоя картина тоже связана с ней». «В каком смысле?» – удивленно спрашивает она. «Не буду вдаваться в подробности. Скажи, ты нарисовала русалку, похожую на себя, верно?» «Да», – растерянно отвечает она. «А что-то не так?» «Теперь все так. Услышав ответ на свой вопрос, выдыхаю. Это еще раз подтверждает, что вчера я был не в себе и сгоряча накинулся на это невинное создание». Прошу официанта подойти к нам и заказываю кофе». «А мне, пожалуйста, чай с Мелиссой», – произносит Лера. Я пристально смотрю на нее. «Любишь чай с Мелиссой?» Лера выгибает дугой бровь и растягивает губы в улыбке. «А вас это удивляет?» «Удивляет», – про себя отвечаю я и вспоминаю, как Нина пила по утрам чай с Мелиссой. «Что вы имели в виду, когда сказали, что речь пойдет и о работе?» Спрашивает она, как только официант отходит от стола. Честно скажу, я не был готов говорить с ней о работе. Попросил художника сделать так, чтобы она приехала в ресторан и не подумал о том, что девушка приедет сюда в надежде получить предложение по работе. Получается, я обману ее, если она уедет отсюда только с моими извинениями и без обещанного предложения. Я пытаюсь сообразить, какую должность предложить ей, и на ум приходит одна интересная мысль. В мою компанию требуется графический дизайнер. Работа в офисе, достойная зарплата, удобный график. Пойдешь? На самом деле, в моей фирме есть несколько опытных графических дизайнеров, но почему бы не взять еще одного? Тем более, что-то внутри меня не позволяет взять и просто так отпустить ее. Пока не могу до конца разобраться в своих ощущениях, но эта девушка явно зацепила меня, что бывает крайне редко». Мне хочется узнать ее поближе. «Надеюсь, это предложение сделано не в качестве компенсации за вчерашний вечер?» спрашивает Лера. «Вчера я видел твою работу. Этого мне вполне достаточно, чтобы понять, что ты профессионал своего дела. Я не стал говорить о том, что заходил на ее страницу в соцсети и видел все ее картины, выставленные там. Она действительно талантливая художница. У нее есть отличные работы, как на бумаге, так и в цифровом формате. «Я подумаю над вашим предложением», неожиданно отвечает она, и, не дождавшись, чай встает со стула. «Даже так?» Поражаюсь я мысленно. «Многие люди с двумя и тремя высшими образованиями мечтают работать в моей фирме, а она решила подумать? Что ж, ладно, пусть подумает, но я все же надеюсь, что получу от нее положительный ответ». Я встаю и подаю ей визитку. Буду ждать звонка. Перевожу взгляд за ее плечи и вижу, как к нашему столику подходит Таня. «Максим, здравствуй», – улыбается она и бросает недовольный взгляд на Леру. «Добрый день». «Добрый», – отвечает Лера и, странно посмотрев на нас обоих, идет к выходу.